Глава 63. Далила. Нельзя не воздать справедливость тому, как хитро владыки сковали смертных узами времени, и за все века этому никто не воспротивился. Будучи божеством, над которым времени властно, верховный владыка обладает поразительным даром отмерять его, вздымая и опуская свое золотое око на небосклоне. Точно так же и времена года не позволяют нам забыть о приближении смертного часа. Еретические измышления Инсичии, богомерской ведьмы. Ночь стояла ненастная, из тех, когда хочется спрятаться от ее буйства, запершись у себя в комнате. Неистовый дождь хлистал по крыше и стенам, а далекие раскаты грома, устремляли свои басовые ноты к чудищам в далекой морской пучине. К этому моменту я уже уложила нору и, наконец-то, поднялась к себе. Распахнув окно, я уткнулась в свою косилуду, бережно перелистывая страницы и вспоминая лазурчик, который некогда хранился между них. Что интересно с ним стало? Несомненно, затерялся где-нибудь в доме норы. Представить, что родители сочли его самым обыкновенным засохшим цветком и выбросили, было невыносимо. Когда я уже было потянулась задуть свечу на прикроватном столике, вспышка молнии выхватила из тьмы замершую на подоконнике фигуру. Я взвизгнула, внутри все захолонуло, от животного ужаса руки и ноги затряслись. «Человек?» «Не похоже. А кто тогда?» Мозг отчаянно силился вырисовать силуэт незваного гостя. Глаза шарили по всем предметам и контурам вокруг существа, чтобы его очертить. В конце концов, долгое зарево от молнии позволило рассмотреть незваного гостя. Необычайное создание на подоконнике было басым и невообразимого роста, почти что с Эрифиэля. Руки длинные и тощие. Белые волосы не спадают плетеными серебряными нитями. Я посмотрела на лицо. С него меня буравили взглядом две молочные жемчужины. Создание спустилось с подоконника и достало плоский круглый предмет, поверхность которого переливалась разными цветами. Вблизи меня он стал нежно-голубого цвета. Да, долела. Да, Вопрос или утверждение? Неясно. Далила. Это ты? Голос существа был ни злой и ни добрый, ни мужской и ни женский. Он рождал в уме образ матового акаташа на дне реки. Ты, Далила, — повторил гость. Да, — выпалила я и, опрокинувшись с кровати, отползла в угол. Его взгляд был необычен. Чувствовалось, как глаза без зрачков сосредоточены исключительно на мне, рассматривают все черты и мелочи. «Вы... вы кто?» — протараторила я. Иеварус. «Будто это о чем-то говорит». Существо приближалось, глядя на меня, как ребенок на невиданное диво. «Вы тот самый убийца?» Оно наклонило голову на бок. «Убийца». Недоумение его отдавало чем-то поистине детским, простодушным. Не источал гость кровожадной пламенности, которой была напитана та чудовищная панорама парящих трупов. Так он или не он убивает? Вот вопрос. — Что ты за создание? — спросила я. — Меня называют семенем. Удар молнии подкрепил его фразу финальным аккордом. Сильнее меня бы ошеломило, лишь если бы этот Иеварус представился самим верховным владыкой. Напротив меня стоял обитатель утеса Марниар, частичка непостижимой божественной юдоли. Тут же вспомнился сегодняшний слух о том, что белый ястреб со свитой прибыли в Клерию. Долговязый Иеварус приблизился ко мне и опустился на корточки, Протянул длинную руку к щеке. Я вздрогнула. До меня дотронулось семя. Не богохульно ли соприкасаться с тем, кому поклоняешься? Тебя привез белый ястреб? Меня никто не привез. Я бросила взгляд ему за спину. Гроза в окне так разбушевалась, что полностью заглушала наши голоса. Поднявшись, Я протиснулась мимо сидящего Иеваруса и закрыла ставни заодно со шторами. Под ноги успела натечь лужа, от которой к месту, где он сидел, тянулась цепочка мокрых следов. «Да чего же удивительная и невероятная встреча!» — думала я, прикусив губу. «Никуда не уходи!» Возвратилась я мигом и обнаружила, что семя восприняло мою фразу чересчур буквально — И Еварус полностью окаменел на месте, с живым интересом следя за мной одними глазами. Я собрала волю в кулак и подошла обтереть его полотенцем. Вот, а то еще жар поднимется. Жар? озадаченно переспросила Семя. Не понимаю. Можешь заболеть, или у тебя не бывает болезней? А куда жар поднимется? И Еварус с недоумением посмотрел вверх. Я про себя улыбнулась. До чего трогательным в своей невинности было это священное создание. Внезапно он поднялся и уткнул пальцы в мои уголки губ, растягивая улыбку еще шире. Ты улыбнулась. Не сразу дошло, к чему он клонит. Твои слова меня позабавили. Я бережно взяла семя за руки и опустила их. И Иварус был столь велик, что чуть не упирался в крышу, а я едва достигала его груди. «Нет, он точно выше Эрифиэля». Создание вновь показало медальон. «Ты сострадание?» «О чем это он?» Круглый плоский предмет, обрамленный золотым узором, занимал всю его ладонь, а внутри вздымались клубы чего-то разноцветного. «Неужто Хаара?» «Сострадание? Почему я сострадание?» И тогда Еварус пересказал уже знакомое мне предание об Игуре и его разделенной личности. «Поведай мне о сердце и сострадании. Мы всю ночь проговорили о бесконечно сложном мире смертных, и при этом я не затронула и десятой доли того, как он устроен. Для меня же самой загадкой был непостижимый мир, откуда пришел он». В голове никак не укладывалось, что простой смертный довелось сойтись с божьим отпрыском, но это не мешало почему-то умиляться его наивности. Я спросила, каков он, утес Марниар, но и Иварус не понял вопроса. Обтирая его полотенцем, я заметила, как растяжима и упруга его кожа. Необычными оказались и волосы. Я провела пальцами по безупречно ровным прядям, что не спадали и колыхались, точно ивовые ветви приминая друг друга. Жесткие и в то же время гибкие, они были ощутимо тяжелы и блестели в тусклом мерцании свечи. Палец вдруг кольнуло, и я тут же невольно отдернула руку. Порез был едва заметен и даже не кровил, но пощипывал. «Тебе больно?» — спросила Семя. — Из-за меня? Хмуро улыбнувшись, я помотала головой. — Ничуть. Тут он встрепенулся и вновь тронул уголки моих губ. — Перестань! — захихикала я. — Почему? — Нет, права, какое милое создание! — Хочешь познать, что такое чувство? Я убрала его руки от себя. Семя кивнула. — Кто тебя прислал? «Повелитель!» Быстро стало понятно, что расспрашивать его о владыках не имеет никакого смысла, не говоря уже о том, что это заведомо грешно. «Повелитель сказал, ты поможешь мне отыскать другие частицы». Я задумалась. Кандидат для воли пришел на ум моментально. «Возможно, кое-кто нас с этим выручит».